Глава 10. Умирание. Смерть это тема, которую большинство из нас предпочитают избегать. В Гете говорится: как обитающий в теле переживает детство, юность и старость, точно так же переходит он в новое тело. Неизбежна смерть для того, кто рождён, и неизбежно рождение для того, кто мёртв. и потому не печалься. Это главная мысль, которую несёт Гита, но люди читают эту книгу годами и тем не менее продолжают плакать о своей будущей смерти и страшиться её. Большинство из нас стараются откладывать мысль о смерти подальше, в особенности мысли о своей собственной смерти, ибо для живых существ нет ничего ужаснее, чем мысль о том, чтобы лишиться своего существования в том смысле, в каком они его понимают. Наши самые глубинные страхи и тревоги связаны с вопросами выживания. И даже когда мы говорим о смерти в неком абстрактном, академическом ключе, мы вовсе не хотим познакомиться с ней поближе. Мы боимся допустить её на тот уровень восприятия, на котором сможем попробовать её на вкус. Чтобы придать вопросу личную окраску, чтобы соотнести его со сферой нашего непосредственного восприятия в этой главе, мне хотелось бы поделиться с вами целой серией опытов, которые кардинально изменили моё собственное отношение к смерти. Они привели меня от того, во что я верил году, скажем так, в 1960, К тому во что я верю сейчас. Я просто расскажу вам несколько историй, в которых заключается сумма опыта, изменившего моё восприятие мира. Когда я ещё подвязался в качестве психолога, я считал тело и личность реальными и был весьма привязан к своей точке зрения. И поскольку они были не только реальны, но и представляли собой единственную возможную реальность нашего существования, Я верил в то, что умирев мы действительно умираем и точка. А раз уж сделать с этим ничего нельзя, остаётся только игнорировать смерть и наслаждаться жизнью, пока это ещё возможно. Целью жизни, как я это тогда воспринимал, было оставаться счастливым в каждый момент бытия. В смерти, пожалуй, ничего счастливого не было. И потому этой темы следовало по возможности избегать. Тот психолог, которым я был, разумеется, сказал бы не избегать темы, а скорее разобраться с ней с реалистических позиций. Потом я стал принимать психоделики, они оказались моими первыми учителями в вопросах смерти. Во время экспериментов с психоделиками У меня был ряд переживаний, в которых я переставал быть тем собой, каким привык себя считать, а потом через некоторое время вновь возвращался к обычному модусу восприятия. В определённом психологическом смысле я умирал и вновь возрождался, и таким образом психоделические путешествия глубоко изменили моё понимание смерти. Один из таких опытов смерти и возрождения Произошёл как раз во время того эпизода в мотеле, о котором я вам уже рассказывал, другой, когда я впервые попробовал силоцибин. Я ел грибы дома у Тимоти. В какой-то момент я сидел один в полутёмной гостиной и вдруг увидел в футах в восьми от меня существо, которое к моему несказанному удивлению оказалось мной. Тот я стоял в другом конце комнаты, одетый в академическую шапочку и мантию. Ого, подумал я. Вот вам Ричард Альберт в виде профессора. Тогда это создание начало одну за другой применять все мои социальные роли: профессор, пилот, веланчелист, любовник, карьерист. Это выглядело как маскарад. Ричард в авиационном шлемофоне с очками, Ричард в смокинге играющий на виолончели и так далее. И каждую свою роль я отпускал, отпускал, отпускал. В конце концов мне показали, чем был Ричард в детстве, когда родители впервые стали вешать на него ярлыки своего восприятия: Ричард хороший мальчик или Ричард плохой мальчик и так далее. И вот передо мной стояла самая сущность ричёрдовости. И увидев её, я пришёл в ужас. Я подумал: а если я отпущу эту, я что, потеряю память? Мне удалось успокоить себя мыслью о том, что у меня, по крайней мере, остаётся моё тело. Однако это оказалось весьма безответственным заключением. потому что посмотрев на диван, на котором я сидел, я увидел диван от края и до края во всех подробностях, но вот только на самом деле на нём никто не сидел. За всю мою психологическую карьеру со мной не произошло ничего, что могло бы подготовить меня к ситуации вроде этой. Я был готов удариться в панику и позвать на помощь Тима. Это было настоящее плохое путешествие, но тут вмешалось моё еврейское чувство юмора, которое ехидно возразило: "Ой-таки тут кто-то есть. Кто же собирается кричать? Если всё, чем я себя считал, в том числе и моё тело исчезло, тогда кто будет издавать крики? Кто же это был?" Внезапно страх ушёл, вытек из меня словно вода. Я почувствовал, что встретил внутри себя какое-то новое существо, никак не связанное с моими прошлыми представлениями о том, кем я был. С тех пор тот, кем я себя считаю, стал терять надо мной власть. Когда меня вышибли из Гарварда и лишили профессорского звания, мне уже не казалось, что я теряю своё я. Я просто терял своё профессорство и больше ничего. Когда я стал лысеть, это не было мамочки, я лысеев, какой кошмар. Это было скорее: "Ой, гляди, что происходит". Я стал меньше привязываться к своему телу, личности или социальным ролям. Всё сводится к тому, что процесс умирания есть процесс отпускания. Поэтому я воспринимал свои психоделические опыты как своеобразную прививку, возможность попрактиковаться в отпускании ещё и ещё раз, пока дело не дойдёт до того самого главного. Галюциногенные грибы и другие психоделики, которые я принимал, дали мне шанс поработать с самим процессом отпускания личности, эго, всего, чем я себя считал. Эти маленькие смерти и возрождения изменили моё восприятие умирания. Докторские диссертации обычно с очень серьёзным видом подтверждают то, что все и так знают. Одна диссертация, защищённая в Калифорнийском университете в Беркли, наглядно продемонстрировало, что люди, принимавшие психоделики или занимавшиеся медитацией более 3 лет, гораздо меньше боятся смерти, чем любая другая часть населения. Да любой, кто это пробовал, и так мог бы им это сказать. Один из исследователей, Эрик Каст, проделал в медицинской школе Чикаго ряд революционных опытов с применением ЛСД в терапии пациентов с раком в последних стадиях. Одна из пациенток, медсестра по образованию, сказала потом: "Да, я знаю, что умираю от рака, но посмотрите, как прекрасен мир". Ей удалось перестать идентифицироваться с умирающим существом и вместо этого слиться со вселенной, малой частью которой была её смерть. Примерно в то же время, когда я первый раз попробовал грибы, мы с Тимом начали работать Солдосом Хаксли, который тогда читал лекции в Массачусетском технологическом институте. Олдос открыл нам тибетскую книгу мёртвых. Это древний текст, который читают тибетским ламам в момент смерти и в течение 49 дней после неё, чтобы помочь им пройти опыт умирания и того, что следует за ним. Это как если бы кто-то сидел рядом, когда вы боретесь с агонией и шептал вам в ухо: "Будь здесь, будь здесь. Оставайся со своим умиранием. Запомни каждое мгновение. Отпускай, всё хорошо. Отпускай всё". Так, правильно. Это же лучшая поддержка в трудный час. Если условия позволяют, хорошо бы, чтоб рядом с каждым умирающим находился такой человек. В тибетской книге мёртвых говорится о бардо или об островах, которые представляют собой состояние сознания или планы реальности, которые человек проходит после того, как оставил физический план. Эти бардо не появляются ниоткуда в момент нашей смерти. Это просто другие планы реальности, и они были здесь всегда. Все бардо, описанные в тибетской книге мёртвых, существуют вокруг нас, только мы их не воспринимаем, пока живы, поскольку эго заслоняет нас от этих слоёв реальности. Это один из механизмов, при помощи которых оно помогает нам фокусироваться на нашей повседневной жизни. Когда мы умираем, эго теряет над нами всякую власть, и мы внезапно осознаём их существование. Если бы мы были открыты им всё время, то уже сейчас бы переживали всё бардо сразу. Самым необычным для меня было то, что читая тибетскую книгу мёртвых с её описаниями разных бардов, я не переставал думать: "Боже ты мой, вот это самое случилось со мной в прошлый четверг, когда я ел грибы". Было очень странно держать в руках книгу написанную 2.500 лет назад, в которой говорится об ощущениях человека, принимающего психоделики, об ощущениях, которые мы обычно называем неописуемыми и невыразимыми. Вот же оно всё написано чёрным по белому 25 веков назад. Тим, Ральф Метцнер и я впоследствии перевели тибетскую книгу мёртвых. на эзик психоделических путешествий и опубликовали под названием Психоделический опыт. Мы воспринимали книгу мёртвых как путеводитель по умиранию и возрождению при помощи психоделиков, потому что хотели написать учебник для тех, кто хочет использовать их в сакральных целях. Примерно в то же время, когда я предавался экспериментам С психоделиками моя мать должна была умереть. Состав её крови привёл к увеличению селезёнки, и когда врачам в конце концов пришлось её удалить, мать умерла. Я прошёл через всё вместе с ней, и это стал ещё одним опытом переживания смерти. Когда мать умирала, я понял, как именно мы пытаемся скрыть от себя самих постепенный распад своего тела. Нам вообще свойственно прятаться от того, что с нами происходит. Помните, я пришёл к матери незадолго до того, как она умерла. У неё была какая-то инфекция в полости рта, поэтому она не могла пользоваться своим мостом, и медсестра унесла его. Мне никогда не доводилось видеть мать без зубов. Теперь она была на пороге смерти, и собрав немногие оставшиеся у неё силы, она держала небольшой веер, закрывая им рот, чтобы сын не видел её в таком состоянии. Такие маленькие детали живо свидетельствуют о том, как сильно мы стараемся не сознавать, что наше тело разрушается. Я вижу ауру отрицания, которая сопутствует смерти в нашей культуре. Чем ближе мать была к смерти, тем больше времени я старался проводить с ней в госпитале. Мы тихо сидели вместе, почти в медитации и молчали, держась за руки. В комнату входили какие-то люди: медсёстры, доктора, отец, мои дядя и тётки, и все они яростно отрицали то, что должно было вскоре случиться. Они говорили: "Герт", так звали мою мать. Ты выглядишь гораздо лучше. А потом выходили в холл и качали головой: "Она не протянет и недели". Это было ужасно. Никто не хотел быть с ней честным, потому что все отчаянно боялись признать реальность смерти. Отрицание пронизывает всю систему и все взаимоотношения, существующие в её рамках. Молодая сестричка как-то рассказала мне о пациенте, который умирал от ревматического заболевания сердца. Всякий раз входя к нему в комнату, она чувствовала себя страшно виноватой, потому что она собиралась жить дальше, а он, молодой человек почти её возраста, должен был умереть. Она сказала мне: "Я знала, что он хочет поговорить со мной, но всегда старалась превратить это во что-нибудь лёгкое, в шутку или в уклончивое обещание, что у него всё будет хорошо, которому всё равно не суждено было сбыться". Пациент знал, что его ждёт, знала это и я. Но, видимо, из отчаянной попытки избежать разговора и чувствуя мою тревогу, он жалел меня и оставлял при себе то, чем так хотел поделиться с другим человеком. Он умер, так и не побеспокоив меня. Другая медсестра написала в своём дневнике список стандартных ответов на прямой вопрос пациента: "Доктор, я умру". Вот этот список. Морализаторский ответ. Не стоит, так говорить, мистер Джонс, никто не знает своего часа. Констатация факта. У вас сильный и постоянный пульс, кожа нормального цвета. Не думаю, что вы умрёте сегодня, мистер Джонс. Прямое отрицание. Думаю, вы не умрёте ни сегодня, ни завтра, мистер Джонс. Переадресация вопроса другому человеку. Я не могу сказать вам этого. Лучше спросите у доктора, он уполномочен отвечать на такие вопросы. Философский Никто не знает, что несёт нам будущее. Перемена темы. Выше скажите мне, кто это на фотографии у вас на тумбочке? Шутливый. Ой, да ну вас, мистер Джонс, вы ещё меня переживёте. А кроме того, можно ведь ещё проигнорировать вопросы и повернуться к пациенту спиной. В какой-то момент, когда мы с мамой были одни в комнате, она сказала мне: "Речь я знаю, что умираю. Почему же мне никто об этом не скажет? Да, думаю, ты права. Ты скоро оставишь это тело, ответил я. Как ты думаешь, что со мной будет потом? спросила она. Ну, я не знаю наверняка, но я вижу, что хотя твоё тело постепенно увядало от болезни, это ничего по большому счёту не изменило. Ты всё та же, кого я знаю. И я всё тот же, кого знаешь ты, так что вот они мы. Хотя увидание и продолжается. Потом я добавил: а если судить по тому, что я прочитал в книгах, у меня есть такое подозрение, что когда ты оставишь своё тело, ничего опять-таки не изменится. Поначалу, возможно, тебе будет немного не по себе, но когда это пройдёт, останемся мы У нас было много таких моментов, когда мы с мамой пребывали в неком пространстве, где нам было очень хорошо и спокойно вместе. Но когда заканчивалось действие морфина или что они там ей давали, она тут же снова становилась пожилой еврейкой из среднего класса. Вместо того, чтобы осознать близость смерти, она говорила, что ей уже гораздо лучше. Она старалась контролировать всё, что происходило вокруг. Передвинь вот это, сделай вон то. На самом деле, в последний раз, когда я видел её живой, я был у неё в комнате, и мы тихо сидели вместе, но тут пришёл водопроводчик, чтобы наладить туалет. Она совершенно забыла о моём присутствии, и с головой ушла в препирательства с мастером об установке унитаза. Именно такой она и была во время нашей последней встречи. Чтобы пойти на похороны матери, я принял ЛСД. И это оказалось очень интересно, потому что она тоже на них пришла. Мы стояли рядом и созерцали всю картину, которая показалась нам очень красивой. Мы наслаждались обществом всех этих людей, которые пришли, чтобы выразить ей свою любовь. Для нас обоих это оказался очень счастливый день. Это и поставило меня в весьма двусмысленные положения, потому что согласно законам кладбищенского шоу-бизнеса, родственникам полагалось стоять по одну сторону от гроба, а всем остальным по другую, чтобы они могли видеть, как скорбят родственники. Я был совершенно счастлив, стоя рядом с матерью, но прекрасно понимал, что одна неуместная улыбка и всё пойдёт насмарку. Ты только посмотри на него, он же наркоман, а ты не знала? Смеётся на похоронах собственной матери. Какое падение. Потом во время же упокойной службы мама решила поиграть с семьёй в одну игру. На каждую годовщину свадьбы отец дарил матери одну красную розу в знак того, что их любовь жива. На похоронах гроб мамы был покрыт ковром из роз. И вот когда его везли по проходу как раз мимо того ряда, где сидел отец, Из этого ковра выпала одна красная роза и упала к его ногам. В том ряду сидели мой отец, консервативный бостонский адвокат и бывший президент железнодорожной компании, мой старший брат, преуспевающий нью-йоркский фондовый брокер, мой второй брат, которому в то время казалось, что он Иисус Христос, и наконец ваш покорный слуга. Мы все проводили розу глазами, разумеется, История с розами была всем нам хорошо известна, и когда мы начали выходить по одному, отец наклонился и подобрал её. Мы вышли из синагоги и сели в каделях, чтобы ехать на кладбище. Отец держал розу. Никто не говорил ни слова. Наконец мой брат, тот, который Христос сказал, наверное, это она послала тебе вестник. И все немедленно с ним согласились. Можете себе такое представить? Не только мысы Иисуса, но и адвокаты, брокеры, пожилая матрона с Лонг-Айленда все согласились. Они все сказали: "Да, да, точно, это она послала тебе весточку". Это был прекрасный момент, когда эмоции помогли этим людям преодолеть цинизм и сомнения и допустить возможность Что случилось нечто поистине чудесное. Моя мама прислала нам привет с того света, и это означало, что какая-то её часть всё ещё с нами. Естественно, первым делом папа спросил, как можно сохранить эту розу. Он же был материалистом. Мало просто получить послание, нужно ещё и сохранить его. Был выработан безумный план действий, сделано многочисленные телефонные звонки, найдена компания, которая обещала закатать розу в пластиковый контейнер, наполненный некой жидкостью, благодаря которой роза будет навеки сохранена такой, какая она сейчас. Так что можно было быть совершенно спокойным впереди вечность, но у нас будет наша красная роза. Мы отправили им розу авиапочтой. А когда она прибыла назад в своём пластиковом контейнере, торжественно поместили её на каминную полку. Прошёл год. Выяснил, что процедура консервации розы была недостаточно надёжной, так что цветок завял, а жидкость в контейнере почернела. Теперь у нас на камине стоял шар с чёрной водой. Тем временем отец решил жениться во второй раз, надо сказать, на замечательной женщине. Я был посажённым отцом на свадьбе. И встал вопрос, что делать с нашим жутковатым памятником на каминной полке. Вечная проблема со всем, что хочется сохранить навсегда. Сохранили и что теперь с этим делать? Роза переселялась с места на место. причём каждый следующий было менее почётно, чем предыдущее, пока не нашла последнее пристанище в чулане в дальнем углу гаража, куда в конце концов попадало всё, что мы хотели сохранить навсегда. Потом я спас её оттуда, и она долгое время стояла у меня на столике для пуджи. Во время одного из переездов она пропала, и я не знаю, где она теперь. Главный урок, связанный со смертью, тоже исходил от моего учителя Махараджаджи. Но, что интересно, несколько раз на сцене тем или иным образом возникала моя мать. В первый раз это случилось в Непале. Её лицо возникло передо мной на потолке моей комнаты в отеле, когда я лежал на кровати и раздумывал, стоит ли мне поехать в Японию с моим другом Давидом Падвой. или вернуться в Индию с Бхагаван Дасом или предпринять паломничество по храмам. Поездка в Японию была более безопасной и притом всю дорогу первым классом. Возвращение же в Индию означало, что я опять остаюсь без денег и придётся экономить на самом необходимом. И вот пока я сидел, пытаясь понять, что мне делать, передо мной появилась мать. Выражение её лица было одновременно раздосадованным и довольным. сердилась, видимо, мамаша из среднего класса, будто говорившая, когда ты наконец осядешь на одном месте и станешь нормальным членом общества, но другая, довольная, и её часть с улыбкой говорила мне: "Давай, малыш, давай". Я всегда подозревал, что у мамы есть эта другая маленькая часть, но никак не мог с ней встретиться, потому что имел дело в основном с той женщиной из среднего класса и со всеми с юридическими заморочками относительно сыновей и матерей, любую из которых можно было в полном правом отнести к нам. Но тем не менее, она была здесь, в отеле в Катманду и побуждала меня не бояться и ехать в Индию, где, как потом оказалось, меня ждал Махарадж Джи. Несколько месяцев спустя, когда я встретился с Махарадж Джи, ему удалось сорвать мне крышу и открыть моё сердце снова благодаря моей матери. В тот день, когда я встретил его, Махараджа заявил: "Твоя мать умерла в прошлом году". Он закрыл глаза и сказал: "Перед смертью она очень располнела". Это была правда, причиной тому была увеличенная селезёнка. Я подтвердил информацию. Тогда он произнёс одно слово по-английски. Остальной разговор шёл на хинди. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Селезёнка". Так по-английски он назвал орган, убивший мою мать. От одного этого слова мой разум заскрепел и остановился. Откуда он знал? Нет, ну откуда он знал? Мой ум был похож на автомат для игры в пинбол. Кряк, и он остановился посреди игры. И тогда моё сердце раскрылось ему. На следующий день Махараджа Джи сказал мне: "Ты знаешь, что твоя мать очень возвышенное существо". Я спросил у переводчика, разве он не сказал, что она была возвышенным существом? Переводчик спросил снова, и Махараджа Джи сказал: "Най-най. Она очень возвышенное существо". У меня в голове всё перевернулось. Я увидел это возвышенное существо, принявшее воплощение бостонской еврейки из среднего класса, которая на каких-то тонких уровнях поддерживала моё неуклонное продвижение по духовному пути, при этом всю дорогу сохраняя видимость буржуазной респектабельности, то есть большую часть своей жизни тщательно маскируясь и втайне смеясь над этим. После этих слов Махараджи я начал по-новому воспринимать её отдавая должное тем сущностям, что скрывались за масками наших социальных и семейных ролей. Махараджи полностью изменил моё отношение к смерти. Он часто говорил о ней что-нибудь вроде умирает тело, а не душа. Тело уходит, ибо ничто не вечно, кроме любви Господа. Ты ничего не сможешь взять с собой, когда умрёшь, потому что мир не более чем сон или иллюзия для махараджа Джи смерть была спасением из темницы этой иллюзии побегом из центральной тюрьмы как он это называл однажды прогуливаясь в компании одного из своих учеников махарадж Джи вдруг сказал так вот так Моя старая ученица только что умерла, и принялся смеяться. Он всё хохотал и хохотал, и ученик сказал ему: "Вы просто садист какой-то. На чём вы хохочете, если она умерла?" Махараджа Джи удивлённо посмотрел на него и сказал: "А ты ждёшь, что я буду притворяться одной из этих кукол?" Он имел в виду то я должен притворяться печальным, если она закончила свою работу здесь и ушла со сцены. Однажды махараджа джи лежал на своей циновке в храме. Неожиданно он сел и сказал: "Тут кто-то есть". "Нет, махараджи, никого тут нет", стали убеждать его те, кто был вокруг. Он возразил: "Да, да, кто-то только что пришёл". Вы все думаете, будто я ничего не знаю. Несколько минут спустя в храм вошёл какой-то человек, который сразу же ринулся к Махараджу. Это был слуга одного из старых учеников Махараджи. Махарадж кричал ему: "Я не пойду, я никуда не пойду. Я знаю, что он умирает, но я никуда не пойду". Тот сказал: "Откуда вы узнали это, Махараджи? Даже его семья ещё не в курсе, да, он умирает и зовёт вас". "Нет, нет, я никуда не пойду". Упорствовал Махараджи, все стали его упрашивать: "Махараджи, пожалуйста, пойдите к нему, ведь он был вашим преданным учеником долгие годы". Но Махараджи всё твердил: "Нет, нет, не пойду". Наконец, все его достали. Он взял банан и подал его слуге со словами: "Вот, дай ему этот банан, и с ним всё будет в порядке". Слуга простёрся ниц и поблагодарил его, а потом помчался домой с бананом. Там он размял бананы и дал его умирающему. Тот съел его и с последним кусочком умер. Какие выводы можно сделать из этой истории? Что это за всё в порядке? Махарадж Джини говорил, что его ученик поправится. Он просто сказал, что с ним всё будет в порядке. С чего вы взяли, что в порядке? означает остаться в этой уже проработанной инкарнации. Когда я впервые приехал в Индию в 1967 году, у меня был, как я его называл, ландроверный период. Мы с моим другом Дэвидом колесили по всей стране в огромном Лендровере. В магнитофоне у нас играли концерты Вивальди, Мы ели консервированного тунца, пили хлорированную воду и держали окна закрытыми, чтобы до нас не добрались злые микробы. Прибыв в Бенарис, мы остановились в первоклассном отеле английского типа, но стоило мне выйти на улицу, тут-то всё и начиналось. Бенарис это индийский город смерти. Её здесь не прячут от людских глаз, как у нас на западе. В Бинаресе, когда кто-нибудь умирает, его заворачивают в ярко-оранжевую ткань и укладывают на деревянные носилки. Потом тело, сопровождаемое пением и минерами, открыто несут через весь город к хатам сожжения. Всё это значительно отличается от наших похорон, где принимают кучу всяких антисептических мер. Индуисты стараются приехать в Бинарис умирать, ибо есть поверье, что в таком случае к ним придёт Шива и в самый момент расставания души с телом шепнёт им на ухо имя Рамы, приносящее просветление. Другими словами, для тех, кто понял, что в этой жизни к чему, это очень благоприятное место для смерти. Как и в случае с тибетскими монахами, читающими книгу мёртвых у Адра умирающего, Это поверье отражает представление о том, что направление мыслей в момент смерти очень важно. Обе мировоззренческие системы предусматривают реинкарнацию, и обе включают две основные составляющие духовного взгляда на проблему смерти. Во-первых, очень важно, о чём вы думаете в момент смерти. Во-вторых, ключом к прекращению перерождения является отказ от привязанности. и бинариские традиции и книга мёртвых показывают способ пройти через врата мироздания в мгновении смерти и оказаться непосредственно в объятиях Господа. В каждом варианте имеется набор символов и ритуалов, долженствующих в самый нужный момент напомнить вам правила игры. В Гете Кришна говорит: "Умирая, думай обо мне". И для облегчения этой задачи есть специальные техники. Но во время моего первого визита в Бинарис я ничего этого не увидел. Гуляя по улицам города, я видел множество несчастных созданий, больше напоминавших обтянутые кожей скелеты, больных проказой или какими-то другими ужасными болезнями. Они ползали и копошились Вели со своими чашами для подяния, их были сотни и сотни. У каждого из них был маленький мешочек, подвязанный к набедренной повязке, эликсире, в котором было всего несколько монет, чтобы купить дрова для погребального костра. Я бродил по улицам Бенарис, Я только что пообедал в отличном ресторане, съел на десерт мороженое, которое стоило больше денег, чем эти несчастные когда-либо видели за раз. В кармане у меня была пачка травел-чеков, и я осматривал достопримечательности древнего индийского города. Но чем больше я гулял, тем хуже мне становилось, потому что меня с головой захлёстывала жалость к людям, которых я видел вокруг. Мысль о том, что я являюсь счастливым обладателем travel чеков, а у этих людей не на что купить еды, сделалась совершенно невыносимой. Я кинулся обратно в комнату отеля и забился под кровать. Для меня это было слишком. Чем-то вся эта ситуация и походила на встречу Будды со стариком, больным и умирающим. Через несколько месяцев я вернулся в Бинарис. Однако между этими двумя приездами я успел познакомиться с Махарадджитджи и открыться новому пониманию сущности игры. Благодаря этому я начал понимать, в чём секрет Бинариса. Я пошёл к хатам сожжения, что возле реки. Это такие специальные места на берегу Ганга, где сжигают трупы и где это делалось незапамятных времён. Я провёл целую ночь, стоя там у хатов. Вокруг меня пылали мёртвые тела, распространяя запах горящей плоти. Я видел, как черепа разбивали палкой и слышал шёпот Шивы. Рама. Рама. Рама. Теперь, глядя на этих ползающих в пыли людей, Я видел уже нечто совершенно другое. Я смотрел на происходящее с их точки зрения и к своему огромному удивлению вдруг понял, что они в свою очередь испытывали огромную жалость ко мне, потому что они уже сделали это, добрались до Бенариса, чтобы умереть здесь, а мои шансы сделать это были ничтожно малы. Посмотрите, на него мечется тут, не имея понятия, куда ему идти. И с этим новым пониманием происходящего пришла огромная радость за этих людей. Они были счастливы. Они знали, что уже почти дома. На похоронах Махараджа Г был один его старый ученик, который ночной пролёт пел во всё горло, Шри Рам, джай Рам, джай, джай Рам, Шри Рам, джай Рам, джай, джай Рам. На следующий день люди спросили его: "Почему он пел так громко и радостно?" Он ответил: "Глядя на погребальный костёр, я видел Махараджу. Он сидел прямо и смеялся, а рядом с ним стоял Шри Рама и лил ему на голову ঘি, чтобы он быстрее горел. Над ними парили боги и богини". А сыпай их дождём из цветов. Умирает тело, но не душа, так говорил нам Махараджа Джи. Именно это пытался сказать нам Христос. Он говорил: "Не сходите с ума, я вам покажу, как оно всё устроено. Вы боитесь? Тогда смотрите, я сам пройду всё от начала до конца, и тогда вы забудете, что такое страх. Я приму все страдания, в том числе и муки последних сомнений: "О, чё, почему ты оставил меня?" Я возьму всё это на себя, чтобы вы могли убедиться, что на самом деле ничего страшного в этом нет. Я даже умру". чтобы показать вам, что и в этом нет ничего особенного, а потом вернусь просто чтобы вы поняли, что на самом деле всё круто и что со смертью ничего по-большому счёту не меняется. Я начал видеть могущество этого прекрасного учения о свободе, как только смог выйти за рамки образа бедного Христа на кресте распятого. Бояться нечего. Вот Был подлинный смысл учения Христа. Когда Романа Махарша умирал от рака, ученики спросили его: "Пожалуйста, баба, исцели себя". "Нет, нет, с этим телом всё кончено", ответил он им. "Не покидай нас, пожалуйста, не покидай нас", спросили его ученики со слезами на глазах. Он же посмотрел на них с удивлением. "Покинуть вас Не говорите о чепухе. Куда же я от вас дернусь? Я здесь, говорил он им. Ничто не изменится, уходит только тело. Все части моего опыта, психоделики, смерть матери, встреча с Махараджем, со временем стали складываться в единое, как кусочки мозаики, формируя у меня новое отношение к смерти. Они подарили мне новый взгляд на мир, и тогда я начал понимать, как западная культура на самом деле вырабатывает своё отношение к смерти. Мы пытаемся спрятать смерть подальше и притворяемся, будто если не упоминать о ней в приличном обществе, то её как бы и не существует. По правде же, оказывается, что чем больше мы пытаемся спрятаться от смерти, тем страшнее она становится. Я понял это и принял решение уделять ей больше внимания в своих лекциях и вообще дать ей достойное место в моей работе и жизни. Мне показалось естественным познакомиться с ней поближе, начав больше общаться с людьми, подошедшими к самому её порогу. Джинни Файфер была подругой Олдоса и Лоры Хаксли. Когда мы познакомились, она умирала от рака тазовых органов. Джинни была интелликвалкой, участницей хэмингуэевского кружка и не имела никакого отношения к мистицизму, который считала полным дерьмом. Когда я в первый раз явился к ней с визитом, она была в весьма воинственном настроении. "Что вы думаете о смерти?" спросила она меня. Я честно ответил. Она выслушала всё, что я сказал, и резюмировала: "Полная чушь". Несколько недель спустя я снова приехал к ней. К тому времени она была уже очень слаба. У неё даже не было сил разговаривать со мной и страдала от сильных болей. Боль пронизывала её живот и бёдра, и она просто корчилась у себя в постели от невыносимых мук. Я вошёл к Джине в комнату, сел у её кровати и погрузился в медитацию. Я медитировал, не уходя от неё, вглубь себя, оставив глаза открытыми и сосредоточившись на её разрушающемся теле я применял буддийскую медитацию, которую тибетские монахи совершают на кладбищах, где трупы традиционно оставляют гнить под открытым небом. Монахи последовательно медитируют на раздувшийся труп, на гниеющий труп, на труп, кишеющий червями, и наконец на скелет. Цель и смысл этой медитации состоит в том, что она ослабляет у человека привязанность к собственному телу. Многих всё это отпугивает. Им крайне не нравится сама идея медитировать на труп. Но на самом деле это единственный способ противодействовать глобальному отрицанию и пыляновскому оптимизму, в которых мы давно уже застряли. Медитируя там в комнате с джини, Я видел умирающее тело. Я видел боль. Но вместо того, чтобы дать эмоциям захлестнуть себя, я позволял чувствам подниматься, но при этом созерцал их со стороны. Передо мной была грозная красота вселенной. В комнате стало очень тихо и спокойно, её заполнило какое-то пурпурное сияние. Это было совершенно необыкновенно. После того, как мы вместе побыли в этом пространстве минут 20, Джини повернулась ко мне и сказала: "Мне так хорошо и спокойно". И это при том, что всё это время её тело корчилось от боли. Боль была всё ещё здесь, она никуда не ушла, но Джини удалось перестать идентифицироваться с человеком, страдающим от жестокой боли. Она больше не была этим человеком. Теперь она стала тем то стоит над всем этим. Этот случай с Джини научил меня, как обращаться с болью. Самые страшные в смерти это боль и страх. Если мы не готовы, если не находимся в осознании, боль и страх собьют нас с толку, и разум потеряется в них. Мы должны уметь с ними обращаться. Когда мы медитируем, у нас неизбежно начинают болеть ноги и колени, но мы учимся сидеть с этой болью, открываться ей. И так мы учимся встречать любую сильную или нежданную боль, которая придёт к нам в смертный час. В этом джинне стала моим учителем. Она показала мне, сколь велика потребность в таком умении и помогла понять, как нужно работать с болью. В моей жизни был ещё один урок, связанный с пребыванием возле умирающих. Он ярко продемонстрировал, что в нашей культуре крайне недостаёт мест, где человек мог бы умереть, осознавая этот процесс. У нас нет своего бинариса, зато есть больницы. У меня была приятельница по имени Дебелаф, которая тоже должна была умереть. Она была замужем за Питером Матхайсеном, который написал целую кучу прекрасных книг про Непал и Гималаи. Деби умирала в больнице Горасинай в Нью-Йорке. Больницы вообще коварные места. Они так специально устроены, чтобы поддерживать в пациентах жизнь всеми возможными средствами, так что когда ты там умираешь, это как бы служит доказательством неэффективности всей системы. Деби была членом Нью-Йоркской дзен-общины, и все её соученики решили, что вместо того, чтобы сидеть и медитировать в общении, они придут для этой цели к ней в госпиталь. Каждый вечер они собирались в больнице Гарасинай, и комната Деби очень скоро превратилась в храм. Там был маленький столик для пуджи, а все ученики в своих чёрных одеяниях усаживались вдоль стен и совершали дзадзэн. В первый вечер, когда к Дэбби пришли ученики, посреди медитации в палату ввалилась компания молодых врачей-интернов. Они распахнули двери, вошли с уже готовым набором стандартных сердечных и ободряющих фраз типа: "Ну и как мы сегодня себя чувствуем? Давайте-ка посмотрим вашу карту. Вы сегодня были хорошей девочкой. Вы хорошо покушали сегодня?" Но вместо палаты они оказались в храме их хватило только ну и как мы сегодня и они замерли с разинутыми ртами на третью ночь вместо того чтобы вламываться в палату они уже осторожно открывали дверь тихо входили и стояли некоторое время читая записи в карте а потом так же тихо уходили Они делали свою работу, но больше не претендовали на то, что они тут главные. Теперь они вели себя как доктора на футбольном поле. Они не вмешиваются не в своё дело, а просто помогают, если кто-то из игроков вдруг сломает ногу. Теперь они были служителями системы, а не притворялись её хозяевами. Опыт Деби показал, что можно создать пространство подходящей для сознательной смерти прямо посреди системы. Но лучше всего, конечно, было бы иметь такое место, где умирающего не просто приютят, а смогут поддержать и ободрить. Я бы придумал особую программу, что-нибудь вроде настройка на смерть. Если вы умираете и желаете сделать это осознанно, просто позвоните по номеру, мы пришлём к вам кого-нибудь, кто хочет поработать над собой через общение с человеком, в данном случае с вами, кто хочет умереть осознанно. Среди нас нет профессиональных проводников в смерть, но многие, и я в том числе, сочли бы за честь и чрезвычайно могущественную садхану побыть рядом с человеком, который готовится переступить великий порог. И есть огромное количество людей, которые были бы рады, если бы рядом с их смертным ложем был человек, совершивший достаточно глубокую внутреннюю работу, чтобы действительно присутствовать в такой момент. Наша служба настройка на смерть была бы чем-то вроде профессиональной свахи, которая помогает умирающим и их проводникам найти друг друга. У нас могли бы быть свои бинарисы для западной цивилизации. Это были бы места, куда люди приходили бы и после небольшой обзорной экскурсии могли бы сказать: "Вот где я хочу умереть. Пусть вокруг меня будут люди, которые не пытаются отрицать смерть или цепляться за жизнь". Приходящие в такой центр будут вправе решать Какой именно доктор им нужен, в каких объёмах они хотят принимать лекарство и какие религиозные обряды должны сопровождать их кончину. Можно организовать всё по христианскому обряду, а можно по мусульманскому, буддийскому, индуистскому или любому другому. Мы сделаем всё возможное, чтобы у нас были представлены любые традиции. Веганская, зороастрийская, растафарианской и так далее. Мы бы делали всё возможное для того, чтобы организовать такое окружение, которое помогало бы человеку в момент смерти обратиться к Богу. И хотя западный бинари стал бы прекрасным проектом для будущего, мы можем уже сейчас работать с тем, что у нас есть, и в этом смысле Дебби показала всем, нам, чего мы можем добиться. В любом случае смерть в идеальных условиях подразумевает, что у вас есть некоторое время на подготовку, что далеко не всегда возможно. Некоторые из нас смерть придёт внезапно и неожиданно. На самом деле, она может случиться с кем угодно и когда угодно. В Норопе мне как-то довелось в течение одной недели встретиться с женщиной, у которой обнаружили рак, с мальчиком, который упал со скалы и разбился насмерть, и с ещё одной женщиной, которая попала в автокатастрофу, унёсшую жизнь её друга. Всё это случалось совершенно неожиданно. С внезапной смертью гораздо труднее работать духовно. Нет времени создать правильное окружение, который могло бы повернуть наши мысли в нужном направлении. Первоочередное значение приобретает внутреннее состояние. Однажды осознав, что смерть может прийти в любой момент, мы начинаем уделять больше внимания тому, что творится у нас в сознании в каждый момент бытия. Мы начинаем спрашивать себя: "Если бы мне было суждено умереть прямо сейчас, будут ли мои мысли обращены к Богу?" Именно здесь и могут быть полезны практики вроде мантры. Носите в кармане малу и перебирая её, повторяйте Кришна, Кришна, Кришна или Христос, Христос, Христос, или Рама, Рама, Рама, или Аллах, Аллах, Аллах. Если в каждый момент жизни ваше сознание будет полно именем Бога, вероятность того, что оно будет там и в момент смерти, значительно повысится. Махатма Ганди гулял у себя в саду в самый обычный день, ничем не отличавшийся от всех прочих, когда в него внезапно трижды выстрелил убийца. Ганди не сказал ни ой, ни боже меня убили, ни даже да здравствует Индия. Он произнёс Рама и умер. Он был настолько готов, что даже в момент, которого нельзя ни предвидеть, ни предсказать, сразу же обратился мыслями к Богу. Вот он, я, боже, уже иду. Посмотри, мама, я не цепляюсь руками, я свободен. В момент смерти нам больше всего нужна невероятная ясность сознания. Раз уж смерть одно из самых впечатляющих событий, которые могут с нами случиться в жизни, разве не стоит выказать ей особое уважение, заранее подготовившись к её приходу, чтобы встретиться с ней в полном сознании? Ганфуци сказал: "Тот, кто ясно видит путь по утру, может в радости умереть вечером". Садхана и есть такое приготовление, чтобы мы могли в любой, даже самый неожиданный момент легко отпустить все мысли о собственном существовании. Был ещё один урок, который мне подарили умирающие. Он состоял в том, что мне на самом деле ничего не стоило застрять в окружающих смерть мелодраматических эмоциях. Я сделал бы это так же легко, как и любой другой человек. Главное, что я вынес из этого урока, насколько глубоко было моё собственное отрицание смерти. Вэйви Грейви однажды познакомила меня с совсем молодым парнем, который умирал от болезни Хочкина. Вэйви знала, что я стремлюсь общаться с умирающими, а парень был не прочь со мной поговорить, так что Вэйви нас свела. Мы встретились в доме Тома Вулфа. Я сел возле парня и сказал: "Итак, я слышал, ты скоро должен умереть". "Ну да", ответил он. "Хочешь поговорить об этом?" Он стал рассказывать мне о том, как собирается умереть. У него была так называемая стадия 4Б, то есть последняя. Он уже прошёл все возможные варианты терапии и решил, что хочет уйти сам по собственному желанию, чтобы избежать сильных болей, сопровождающих последний этап течения болезни. Он собирался принять ЛСД, а затем смертельную дозу героина. Я сказал: "Это звучит разумно". Только тебе надо всё очень тщательно спланировать и хорошенько подготовиться, чтобы наркотики не сорвали тебе крышу. Тебе нужно уже сейчас начать работать с ними, чтобы ты знал, как остаться в полном сознании, когда пробьёт твой час. Он сказал: "Я думаю, что сделаю это, когда уже стану слишком слабым, чтобы двигаться". "Как хочешь", ответил я. "Это твоя смерть". В этот момент он отошёл прикурить сигарету, и я заметил, что у него ужасно трясутся руки. Я подумал: "Ой-ой, что же такое я делаю? Я его перепугал своими будничными разговорами о смерти. Вы только посмотрите на него". Поэтому я на всякий случай спросил: "Слушай, я тебя случайно не пугаю? Мне бы этого не хотелось". Он ответил: "Нет, вы не понимаете, я пытаюсь найти в себе силы, чтобы умереть". Вы первый человек из встреченных мною, кто не наложил в штаны от страха, когда разговор подошел к этой теме. Вы даёте мне силу, которая сейчас так нужна, я просто переполнен ею. Мы разговаривали ещё долго, мы даже сняли любительский фильм, в котором говорили о его приближающейся смерти. Его собственные волосы выпали из-за медикаментозной терапии, но он всегда носил длинный сеповый парик. По середине фильма я попросил его снять парик в кадре. Аудитория просто выпала в осадок. Общение с этим парнем показало мне, насколько легко для любого из нас утонуть в привычных эмоциях, окружающих проблему смерти. Как-то раз мы вместе с ним ехали по первому шоссе в Калифорнии. Если вы когда-нибудь по нему ездили, то наверняка знаете, что это очень узкая и извилистая дорога с высоченными склонами, обрывающимися прямо в океан. Я сидел за рулём, он раскинулся на пассажирском сиденье, и мы любовались волнами и небом, наслаждаясь красотой дня. В какой-то момент мы остановились на заправке, и парень сказал мне: "А можно я сяду за руль? Ведь это, наверное, моя последняя возможность". Я сказал: "Конечно". Он сел за руль, и мы снова выехали на шоссе. Когда впереди замаячил первый поворот, я вдруг осознал, что он слишком слаб, чтобы повернуть рули, что впереди по курсу у нас обрыв. Поэтому я протянул руку и, делая вид, что это совершенно случайное движение, повернул рулевое колесо и вывел машину опять на дорогу. Потом нас понесло в другом направлении, и я снова очень буднично повернул руль. Я сидел возле парня из подтешка, придерживая руль, когда до меня вдруг дошло, что прямо сейчас я изо всех сил пытаюсь отрицать происходящее. Его страх был так силён, а привязанность к мыслям о том, что он всё ещё тот, кем был всю жизнь, так глубока, что он просто не мог осознать, кем он на самом деле является, человеком, который слишком слаб, чтобы вести машину, и в ту же самую игру играл я. Я совершил элементарную ошибку, стал играть по старым правилам. Поэтому я сказал ему: "Я знаю что, мы тут с тобой играем в одну игру, притворяясь будто ты всё ещё в состоянии водить машину. На самом деле тебе сейчас надо лежать и кайфовать, а мне катать тебя по окрестностям. Мы можем просто наслаждаться настоящим вместо того, чтобы цепляться за то, как оно было раньше". Я рассказал ему историю из книги "Плоть и кости Дзен". про человека из земли Нику помните её за человеком гнался тигры чтобы спастись он решил спуститься с обрыва подойдя к краю он глянул вниз и увидел ещё одного тигра который кружил внизу он оказался на самом краю пропасти тигр шёл за ним по пятам и тигр поджидал внизу И вот висит он там, цепляясь за скалу, между двумя тиграми, и вдруг видит, что прямо перед ним из-за головы камня растёт кустик земляники, а на нём единственные спелые ягоды. Человек сорвал губами эту ягоду и съел её. Последняя строчка притчи была такая: и какой же сладкой она была. Так что я сказал парню: "Наслаждайся своей земляникой сейчас". Вся эта история показала мне, сколь соблазнительны привычные игры и как легко снова скатиться в отрицание, когда мы имеем дело с приближающимся к смерти человеком. Элизабет Кублер-Росс выводит отрицание как первую из пяти стадий умирания. И это действительно первая и самая непосредственная реакция. Смерть настолько несовместима с нашим привычным представлением о себе, что мы просто отрицаем саму её возможность. Скажите кому-нибудь, что он умирает, и первое, что вы услышите в ответ: "Нет, только не я, это неправильный диагноз". После отрицания приходит гнев. Кто это со мной сделал? Потом следует третья стадия попытки выторговать себе другую судьбу, если я буду хорошим и стану пить все лекарства, то непременно поправлюсь. Когда становится ясно, что это ни к чему не приведёт, наступает депрессия. И наконец, за депрессией следует приятие. Я не уверен, что Элизабет доводит эту линию до конца. Принятие не последняя остановка на пути. Все эти пять стадий суть психологические состояния, через которые мы проходим, когда непосредственно сталкиваемся со смертью, и с духовной точки зрения их совершенно недостаточно. Принятие может быть просто на словах: "Отлично, я умираю, хорошо, пусть будет так". В такой формулировке всё ещё есть слабая привязанность к мысли: "Это я собираюсь умереть". Духовный взгляд на вещи ведёт нас дальше принятия. Для идущих по этому пути смерть лишь ещё одна дверь, ещё одна открывающаяся возможность, и все духовные практики на самом деле направлены на подготовку к этому моменту. Если мы принимаем для себя вероятность реинкарнации, то должны понять, что мысли, с которыми мы умираем, имеют первоочередное значение, ибо они непосредственным образом влияют на то, что случится потом. Я имею в виду, что то, чего мы хотим в момент смерти, может исполниться за её порогом. Об этом говорится в том пассаже из Гитты, который я уже цитировал, где Кришна говорит: "Те, кто молятся богам, уходят к богам". Но миры богов и адские миры, да и вообще все мыслимые миры суть лишь новые формы, новые инкарнации Возможно, они кажутся нам более интересными, чем те, с которыми мы привыкли иметь дело на этом плане, но тем не менее, они лишь новые вуали между нами и тем, кого мы зовём возлюбленным. Если мы хотим избежать новых воплощений, лучшее, что мы можем для этого сделать в момент смерти, это не иметь вообще никаких мыслей в голове. В момент смерти все мы, действительно все, вступаем в царство чистого света. Каждый из нас переживает слияние с Брахманом, с великой пустотой, погружается в нирвану. Но для того, чтобы выстоять под напором кармических сил, нужно иметь сознание, прошедшее глубокую духовную подготовку, ибо мощные импульсы мыслей, чувств и желаний будут тянуть нас обратно в мир форм. Когда нами овладеет действительно сильное желание, мы отвернёмся от света и последуем за ним и начнём не сходить обратно через последовательность бардо, пока не достигнем плана, на котором наше желание сможет осуществиться. Но тот, у кого на момент смерти не осталось желаний. Кто может сказать: вот жизнь, вот смерть, да? Тот не получает ничего. и ничего не отвергает. И тогда после смерти такой человек освобождается от колеса перевоплощений. Он умирает и затем рождается в боге.